Он не был ни опытен, нас слегка растерялся. О боже, каким контрастом по отношению к ней был Джеймс Стокер. Ещё невинный, но нисколько не был уверенный, быстро обучающийся. Он был не испорченный, галантный, лечье права настоящий джентльмен. Вансевот, пользующийся недозволенными методами, хотя ещё не знает, как это делается, или Божьей милостью. не задумывающиеся о последствиях это его она хотела предостеречь а не лечить она обладал достаточной властью чтобы сделать доброту и великодушие нормай чувств хмыкнув никорий прашнаси высыпала содержимое пительницы в пустую коробку из-под роз на столе под зеркалом затем в эту же коробку это сбросила торванные листья и отрезанные стебли. Конечно, однажды она сама увлекалась романтическими фантазиями. Вот о чём она мечтала, если бы я была из богатого дома, а не дочерью рабочего с бумажной фабрики. Сергей Стокер несомненный наследник Ганс Крюммеров, внимание которых ей приятно. Она чаровала его прекрасными манерами, интеллектом и жизнерадостностью. Ах, вот ещё что. Трепет его взгляда заставлял собеседника смотреть в эти зареисто-карие глаза и верить каждому его слову. Николь тяжело вздохнула. Она согласилась бы провести время с ним. Николь смахнула остатки цветови листьев со стола. Затем подняла карточку, которую доставили вместе с розами, и взглянула на неё снова. Карточка была не подписана, однако Николь сразу же узнала почерк, который не видела больше десяти лет. Она узнала его мгновенно по характерному наклону букв в одном повторявшемся слове: "сожалею", "сожалею", "сожалею". Она смяла карточку и швырнула её Прочий мусор покачал при этом головой. Да однажды она уже сглупила, но больше не станет этого делать. В тот же вечер, когда Джеймс паковал свои вещи в Кембридже, пришла телеграмма от Филиппа Данна. Джеймс вскрыл телеграмму и вынужден был присесть и прочесть её дважды. не хотел говорить до воскресенья. Твоё имя внесено в почётный список на июнь. Точка. Предложено это как оценка реального значения твоих серьёзных достижений. Точка. Уверен, её величество будет ещё более щедрым. Огромные поздравления. С телип. Джеймс А. Рашина уставился на телеграмму. Кочетный список представлялся королеве различными советниками и влиятельными людьми, приближёнными к власти. Список, из которого дважды в год на Новый год и в день её рождения она выбирала чьё-либо имя и награждала владельца дворянским титулом. Как бы далеко ни распространялись амбиции Джеймса, но он и мечтать не мог о чём-либо подобном. Так и он имеет право на земельное владение или дворянский титул. У него нет опыта в управлении имением. После возвращения из Африки Джеймс присутствовал на приёмах Его королевского величества дважды, два раза в течение одного месяца. Он присутствовал на коротких приёмах в Букингенгемском дворце. Это были частные аудиенции. Джеймс не чувствовал, что совершил в своей жизни что-то, что можно было бы охарактеризовать как великолепные достижения, отчего его имя включили в почётный список. Неподобие, что человек, привыкший издалека экзотические диковинки, возможно знает, где взять ещё, и это привлекает её величество. Глава шестая. Лондон, 31 марта 1876 года.